Либерте. Колонка курсива под заголовком. Доколе. И шапка на оставшиеся четыре колонки. Трупы на колючей проволоке, а под ней шрифтом поменьше. Массовые расстрелы в майнсити. Без нужных пояснений рассказали мне все о газете. У «Сопротивления»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 Он имеет право знать многое из того, что известно нам. По условиям конспирации твоя информация для меня недостаточна. Джеймс отчужденно отодвинулся. Простились мы сухо. Он еле дотронулся до моей руки, холодными пальцами процедив сквозь зубы. Я не столь педантичен, но спорить не буду. Я стараюсь скорее уйти сказанное об Этьене, отодвигало все заботы. Вечером я, наконец, поймал Зернова. «Ты все знаешь о Борис?» «Читал первый номер, кое-что хорошо, кое-что наивно. Я не о том. Ты знаешь, где они печатаются?» «В подвал Хамона». Зернов тихо свистнул. «Сведомо Тиена? Конечно, он все знает. Плохо. Может, мы несправедливы к нему, Борис? Может быть, это цитата из другого романа? С другой метафоры? Может быть, прожив здесь девять лет, стал другим? А вдруг? Гадаешь? Зачем? Просто высказываю предположение. Зернов прищурился с откровенной злобой.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 Обещанным мне Корсным Бойлом, мы так и не поговорили.